Глава тринадцатая. Кабан. Сэр Джон дочитывал сей любопытный документ, когда возвратились госпожа де Монтревелли и ее дочь. амели не подозревала, что Ролан и сэр Джон так много говорили о ней, и поэтому ее удивило выражение, с каким джентльмен смотрел на нее. Она оказалась ему восхитительной он понимал ее мать которая рискуя жизнью не пожелала чтобы это прелестное создание в роли статистки принимало участие в торжественном поклонении богу марату среди толпы оскверняющей взглядами ее юную красоту он представлял себе холодную и сырую камеру которую посетил частому назад и содрогался при мысли что это хрупкое Белая лилия пробыла полтора месяца в заперти, лишенная воздуха и света. Он смотрел на ее шею, пожалуй, чуть длинную, но нежную и гибкую, подобно лебединой. Ему вспоминались печальные слова, которые произносила злосчастная принцесса де Ламбаль, прикасаясь рукой к своей шее. Она не затруднит палача. Эти мысли пронеслись в голове сэра Джона, и его лицо приняло столь необычное для него выражение, что госпожа де Монтревель невольно спросила, что с ним такое. Сэр Джон рассказал ей о посещении тюрьмы, о благоговейном паломничестве Ролана в камеру, где были заключены его мать и сестра. Когда сэр Джон заканчивал свой рассказ, вдруг прозвучало охотничье фанфара «В добрый путь», И вошел Ролан, прижимая к губам охотничий рог. Опустив рог, он обратился к англичанину. «Дорогой гость, скажите спасибо моей матушке. Благодаря ей завтра у нас будет замечательная охота». «Благодаря мне?» — удивилась госпожа Дамонтролель. «Как же это?» — спросился Джон. «Не правда ли? Я ушел от вас, чтобы узнать, что стало с моими собаками». «Да, вы так сказали. У меня были две прекрасные собаки». «Барбишон и Равода!» «О!» — воскликнул джон ткани умерли? Нет! Вы только представьте себе! Моя чудесная матушка...» Он обхватил руками голову госпожи Дамонтровель и расцеловал его без щеки. «Не позволило топить ни одного их щенка под предлогом, что это щенята моих собак. И вот, милый лорд, дети, внуки и правнуки барбишона и Раводы. Теперь так же многочисленны, как потомки Измаила. Сейчас у меня уже не пара собак, а целая стая. Двадцать пять псов, незаменимых на охоте. И все это черно им черно, как полчище кротов. Лапы белые, глаза так и горят. На груди рыжие подпалина, хвосты трубой, целый лес. Прямо залюбуйтесь. Ролан снова затрубил охотничью фанфару, и ее звуки привлекли младшего брата. А-а-а! — воскликнул, вбегая, Эдуард. — Ты завтра идешь на охоту, дорогой Ролан, и я с тобой, и я с тобой. — Ты знаешь, на какую охоту мы идем? — спросил Ролан. — Нет, я знаю одно, что иду с вами. Мы будем охотиться на кабана. — Ах, какое счастье! — и мальчик захлопал в ладоши. — Да ты с ума сошел! — воскликнула бледнее госпожа Домонтровель. — Почему вы так говорите, мамочка? — Да потому что охота на кабана очень опасна. Ну, не такая опасная, как охота на людей. А ведь Ролан вернулся с той охоты. Ну, так я вернулся с этой. Ролан. Обратилась к старшему сыну господжа де Монтравель. Меж тем, как Амелия, погруженная в раздумье, не принимала участия в разговоре. Ролан, образум Эдуарда. Скажи ему, что он потерял рассудок. Но Ролан и не думал бронить Эдуарда. Вспоминая свое детство, он узнавал себя в брате и улыбался, поощряя его мальчишескую отвагу. «Я охотно взял бы тебя с собой», — сказал он. «Но, чтобы идти на охоту, надо, по крайней мере, знать, что такое ружье». «Господин Ролан», — воскликнул Эдуард, — «идемте со мной в сад. Повесьте свою шляпу в ста шагах от меня, и я вам покажу, что такое ружье». — Несчастное дитя! — вскричала госпожа де Монтревель, содрогаясь от ужаса. — Где же ты научился стрелять? — У оружейника в Монтаньяке, у которого хранятся ружьи нашего отца и Ролана. Ты меня спрашиваешь иногда, куда я деваю свои деньги. Так вот, я покупаю на них порох, пули и учусь убивать австрийцев и арабов, как мой брат Ролан. Госпожа де Монтревель воздела руки к небу. — Что поделаешь, матушка, — сказал Ролан, — породистого пса не надо учить. Еще никто из Монтроверии не боялся пороха. — Ты пойдешь завтра с нами, эдвард Мальчик бросился на шею брату. — А я, — заявил сэр Джон, — обязуюсь вооружить вас на охоту, как раньше вооружали рыцари. У меня есть прелестный маленький карабин, я вам его подарю. И с ним вам будет не так скучно ждать, пока пришлют пистолеты и саблю. — Ну что? — спросил Ролан. — Ты доволен, Эдуард? — Да. Но когда вы мне подарите карабин, если вам надо будет писать в Англию, то имейте в виду, я этому не верю. — Нет, мой юный друг. Надо только подняться в мою комнату и открыть ящик с ружьями. А это недолго сделать. — Так... — Поднимемся сейчас же в вашу комнату. — Идем, — согласился сэр Джон, и они отправились с Эдуардом. Через минуту Амелли, по-прежнему задумчивая, встала и удалилась из комнаты. Ни госпожа де Монтревель, ни Ролан не обратили внимания на ее уход. Они были поглощены серьезным спором. Госпожа де Монтревель умоляла Ролана, чтобы он не брал мальчика с собой на охоту. А Ролан возражал ей что поскольку Эдуарду суждено со временем, подобно отцу и брату, стать солдатом, он только выиграет, если примет участие в охоте и привыкнет обращаться с порохом и свинцом. Их спор еще не был закончен, когда вернулся Эдуард с карабином через плечо. «Смотри, брат!» — обратился он к Ролану. «Какую чудесную вещь подарил мне, милорд!» И он благодарил взглядом сэра Джона который, стоя на пороге, напрасно искал глазами Амели. В самом деле подарок был великолепный. Карабин был превосходной работы и отличался строгостью орнамента и простотой формы, характерной для английского оружия. Подобно пистолетам, точность боя которых уже смог оценить Ролан, он вышел из мастерских Ментона и заряжался пулей 24-го калибра. По-видимому, его делали для женщины, так как у него был короткий приклад и на ложе бархатная подушечка. По своим размерам и устройству он идеально подходил для двенадцатилетнего мальчика. Роланд снял карабин с плеча Эдуарда и стал осматривать его глазами знатока, проверил курок, прицелился, перебросил из руки в руку и сказал, возвращая брату, — еще раз поблагодари, милорда. Твой карабин сделан для королевского сына. Пойдем и испробуем его. И все трое вышли испытывать карабин сэра Джона. Госпожа де Монтревель осталась в одиночестве, опечаленная, подобно Фетиди, увидевшей, как одетые в женское платье Ахилл извлек из ножен меч Одиссея. Через четверть часа Эдуард возвратился с торжествующим видом. Он принес матери картонный кружок размером с тулью мужской шляпы. В эту мишень он всадил десять пуль из двенадцати на расстоянии пятидесяти шагов. Двое мужчин остались в парке, они прогуливались мирно беседы Госпожа Дамонтровель выслушала немного хвастливый рассказ Эдуарда о его подвиге. Потом она долго глядела на него со святой материнской скорбью во взоре. Ибо для матерей слава не окупается кровью, проливаемой ради нее. О, какую неблагодарность проявляет сын, который видел этот взгляд на него устремленный и не запомнил его на всю жизнь. Не отводя глаз от младшего сына, госпожа де Монтровель приезжала его к сердцу и разразилась рыданиями. «Наступит день», — прошептала она, — «когда ты тоже покинешь свою мать». «Да?» — Мама, — отвечал мальчик, — но для того, чтобы стать генералом как папа или адъютантом как брат, и чтобы тебя убили, как убили твоего отца и как, может быть, убьют брата. От госпожи де Монтравель не ускользнула странная перемена в характере Ролана, и к ее волнениям прибавилась новая тревога. До сих пор ее сильно беспокоили бледность и задумчивость Амели. — Амели? — Амели? Исполнилось семнадцать лет. Она росла веселой, здоровой, жизнерадостной девочкой. Смерть отца омрачила ее юность, Угасила веселье, Но весенние грозы быстро проходят. И улыбка. Солнце, блистающее на заре жизни, Вернулось на ее уста. И, как бывает в природе, Тихо сияло сквозь слезы, Что увлажняют очи, Словно утренние роса цветы. Но с некоторых пор Это было полгода тому назад. Взор Амели омрачился, щеки побледнели, и, подобно тому, как перелетные птицы уносятся на юг с приближением осеннего ненасти, улыбка покинула ее уста, и замер детский смех, то и дело слетавший с ее полуоткрытых губ. Госпожа Демонтровель расспрашивала дочку, но Амели уверяла, что она все такая же, как была. Она с трудом улыбнулась, но, как постепенно исчезают круги, разбегающиеся от камня, брошенного в пруд, на лице Амели мало-помалу угасла улыбка, которой она хотела успокоить тревогу матери. Непогрешимый материнский инстинкт подсказывал госпоже госпожену Монтравель мысль о любви. Но кого могла любить Амели? В замке черных ключей никого не принимали. Политические бури разогнали светское общество. К тому же Амелия никогда не выходила из дома одна. Госпожа Демонтровель терялась в догадках. После приезда Ролана она стала надеяться, что он сумеет развлечь и развеселить Амелии. Но вскоре она утратила надежду, обнаружив, что на дочь приезд брата произвел иное впечатление. Мы помним, что на навстречу Ролану вышла бледная, как призрак, сестра. Все это время госпожа Демонтровель продолжала наблюдать за Амели и с горестным изумлением поняла, какие чувства вызывал у сестры молодой офицер. Раньше девушка смотрела на Ролана глазами полными любви, но теперь она взирала на него с каким-то ужасом. Несколько минут тому назад Амелли воспользовалась уходом сэра Джона с Эдуардом и поднялась в свою комнату. Это было единственное место в замке, где она чувствовала себя свободной и где вот уже полгода проводила большую часть времени. Только услыхав колокол, призывающий к обеду, она спускалась в столовую, да и то лишь после второго удара. В этот день... Как мы уже говорили, Ролан и сэр Джон осмотрели бург и занялись приготовлениями к завтрашней охоте. С утра до полудня собирались сделать облаву, с полудня до вечера вести псовую охоту. Садовник Мишель, заядлый браконьер, как уже сообщил брату Эдуард, вывихнул ногу и был прикован к постели. Но едва речь зашла об охоте, ему стало лучше, и он взобрался на низкорослую лошадку, на которой разъезжали по хозяйственным делам, и отправился в Сен-Жуст и в Монтаньяк приглашать загонщиков. Он не мог участвовать ни в облаве, ни в псовой охоте, и ему поручили собак, лошадей сэра Джона и Ролана и пони Эдуарда. Он должен был держать их наготове примерно в середине леса, пересеченного только проезжей дорогой и двумя сносными тропинками. Загонщики, не участвовавшие в псовой охоте, должны были вернуться в замок с убитой дичью. На другой день, в шесть часов утра, загонщики собрались у ворот замка. В одиннадцать Мишелю предстояло отправиться в лес с лошадьми и собаками. Сайонский лес примыкал к замку черных ключей, и, выйдя за ворота, можно было приступать к охоте. Загонять намеревались сланей, косуль, зайцев, в которых стреляли дробью. Роланд дал Эдуарду простое одноствольное ружье, каким он сам пользовался в детские годы, и с которым впервые пошел на охоту. Он не решался доверить брату двуствольное ружье, ибо не слишком надеялся на его благоразумие. Поскольку у карабина, подаренного сэром Джоном Эдуарду, был нарезной ствол, то из него стреляли только пулями. Поэтому карабин передали Мишелю с тем, чтобы тот вручил его мальчику, когда начнется травля кабана, то есть псовая охота Перед началом этой охоты Релану и сэру Джону следовало переменить ружья, вооружиться двуствольными карабинами и острыми, как бритва, охотничьими ножами, имевшими форму кинжала. Ножи привез с собой джон их надлежало повесить на пояс или укрепить на конце ружейного ствола в виде штыка. После первой же облавы стало ясно, что охота будет удачной. Убили косулю и двух зайцев. К полудню застрелили трех ланей семь косуль и двух лисиц. Обнаружили двух кабанов. Но когда в них всадили несколько зарядов крупной дроби, они преспокойно отряхнулись, Исчезли в лесной чаще. Эдуард был в восторге. Он убил косулю. Как было условлено, загонщиков щедро вознаградили за труды и отослали с дичью в замок. Потом затрубили в рог, чтобы узнать, где находится Мишель. Он тут же отозвался. Не прошло и десяти минут, как трое охотников добрались до полянки, где их поджидал садовник со стаей псов и с лошадьми. Мишель зазрил молодого кабана. Его старший сын Жак загнал зверя в ограду, находившуюся в шагах в ста. Жак с собаками бармишоном водой обыскал огороженное место. Через пять минут кабан уже стоял у своего логова. Его можно было сейчас же убить или хотя бы стрелять в него. Но тогда слишком скоро окончилась бы охота. На зверя спустили собака. Увидав, что стая пигмеев устремилась к нему, кабан затрусил наутек. Кабан перебежал через дорогу. Ролан затрубил в рог, давая знать, что зверь на виду. Заметив, что кабан направился в сторону Сейонского монастыря, всадники поскакали по тропинке, пересекавшей лес. Гон кабана продолжался до пяти часов вечера. Он то и дело возвращался на свои лазы, не осмеливаясь выбраться из чаще Около пяти охотников поняли по яростному, оглушительному лаю, что стая псов напала на звери. Теперь охотники находились в самой гуще леса, в каких-нибудь ста шагах от часовни здания, связанного с монастырем, и, так как до кабана невозможно было добраться на лошади, пришлось спешиться. Лайсабанк указывал охотникам дорогу, и они отклонялись от прямой линии, лишь обходя преграды на пути. Время от времени раздавался отчаянный визг. Это означало, что один из псов отважился напасть на зверя и поплатился за свою смелость. В двадцати шагах от кровавой схватки уже можно было разглядеть всех действующих лиц лесной трагедии. Кабан прижался к скале, чтобы на него не нападали с тылу. Опираясь на передние ноги, он повернул к собакам голову с налитыми кровью глазами и огромными клыками. Собаки прыгали перед зверем, бросались на него, а окружили его со всех сторон, образуя живой движущийся ковер. Пять-шесть псов были уже ранены, иные довольно тяжело, земля обогрелась их кровью, но они все с тем же остервенением нападали на кабана, являя пример безумной отваги. Трое охотников прибыли на место сражения в разное время. Эдуард, самый отчаянный и самый маленький, прибежал первым, быстрее всех пробравшись сквозь чащу. За ним последовал Ролан, не только презиравший опасность, но и рвавшийся к ней. Третьим появился из кустов сэр Джон, самый медлительный, степенный и благоразумный. Как только кабан заметил охотников, он перестал обращать внимание на собак Сверя пощелкая зубами, он неподвижно уставился на людей кровавыми глазами. Ролан минуту смотрел на эту картину. Ему не терпелось броситься с ножом в руке на кабана, окруженного собаками, и заколоть его, как мясник закалывает быка, а колбасник — домашнюю свинью. Уловив намерение Ролана, англичанин удержал его за руку. «Братец! Братец!» — приставал к Ролану Эдуард. «Дай мне выстрелить в кабана!» Ролан сдержал свой порыв. — Ну что ж, — сказал он, поставив ружье к дереву и извлекая из ножа охотничий нож. — Стреляй. — Только берегись. — О, будь спокоен, — отвечал мальчик и, стиснув зубы, бледный, но полный решимости, стал прицеливаться из карабина. — Вы знаете, — заметил сэр Джон что если он промахнется или только ранит кабана, то зверь мигом бросится на нас. Знаю, милорд, я привык к такой охоте, — отвечал Ролан. У него сверкали глаза, раздувались ноздри, и губы были полуоткрыты. Огонь, Эдуард! Раздался выстрел, и в тот же миг кабан устремился на мальчика. Снова грянул выстрел, и сквозь дым блеснули кровавые глаза зверя с разбегу, Он бросился на Ролана, который стоял на одном колене с ножом в руке. В следующий миг человек схватился со зверем, и по земле покатилась какая-то темная, бесформенная масса. Но вот прогремел третий выстрел, и вслед за ним послышался хохот Ролана. «Милорд!» — воскликнул он. — «Вы зря загубили порох и пулю». «Разве вы не видите, что кабан заколот? Только сбросьте с меня его тушу. Негодяй весит четыреста килограммов, я задыхаюсь под ним». Но не успел сэр Джон наклониться, как Ролан, напрягая все силы, откинул в сторону труб кабана и встал на ноги, весь залитый кровью, но без единой царапины. Эдуард не двинулся с места, то ли не успел, То ли это было проявление мужества. Правда, Ролан, бросившись вперед, закрыл его своим телом. Сэр Джон отскочил в сторону, чтобы сбоку стрелять в кабана. Он смотрел на Ролана, который стряхивал с себя кровь после этой второй дуэли. Смотрел с таким же любопытством, с каким наблюдал его после первой. «Собаки!» Их оставалось не больше двадцати. Сбежались к кабану и набросились на его тушу, тщетно пытаясь прогрызть шкуру, заросшую щетиной и твердую, как железо. — Вот увидите, — пообещал Ролан, вытирая окровавленные руки и лицо тонким батистовым платком. — Они его сожрут. — И вместе с ним ваш нож, милорд. — В самом деле, — удивился сэр Джон, — где же нож? Он вошел в него целиком, — заметил Ролан. — Да, — подхватил мальчик, — по самую рукоятку. И, бросившись к зверю, он вытащил кинжал, вонзившийся в грудь животного. Точно рассчитанным ударом могучая рука с трием ножа пронзила сердце зверя. На теле кабана виднелись еще три раны. Первая от пули Эдуарда, кровавая полоса, тянулась над глазом, но пуля не могла пробить лобную кость Вторую рану нанес выстрел сэра Джона. Пуля, пущенная сбоку, скользнула по железной броне животного. Последний выстрел был сделан англичанином в упор. Пуля прошла сквозь тело кабана. Но, как сказал Ролан, в этот момент зверь уже был мертв.